«Бедный мой скверный Деннис!» — задумчиво произнесла мекси сидя вместе с Инди за дружеским ужином в Спадо, их любимом голливудском ресторанчике. «Все еще шлет мне грустные открытки, а ведь уже больше года, как я его бросила». Вилка Инди с куском пиццы с овечьим сыром застыла на полпути ко рту. «Почему в твоем голосе я слышу намек на сожаление? Я ведь прекрасно помню, ты сама говорила, что не могла бы остаться в Монте-Карло и минуты, настолько там тебе все обрыдло. И даже Эмерсона цитировала, «Жить без чувства долго — это неприлично. Так было?» «Да». Все так и было. И потом было бы то же самое. Но я глубоко сожалею, что мне пришлось еще раз разводиться. И никогда не забуду, как, проснувшись, понимала, что моему милому мальчику все те месяцы, что мы жили вместе, как муж и жена, ни разу не было скучно. А я так просто с ума сходила. поверинди мне бывало... Так скучно, скучно, скучно жить с человеком, который ничем не занят. Слоняется без дела целыми днями, абсолютно никчемный, безвольный и всегда при этом радостный. Никаких угрызений совести. Наверное, я мысленно сравнивала его с отцом, а это несправедливо. Ведь Деннис заранее предупреждал меня. «Кто и что он? Ты же знаешь, что отец помешан на работе, и каждый день для него наполнен делами, он набрасывается на них с такой бешеной энергией, что невольно заряжает ею и всех окружающих. Как я его люблю!» «После него я не перевариваю мужчин, которые даже не стараются чего-то достичь в жизни, неважно, чего именно». И потом еще каждый месяц Анжелика с няней должны были мотаться из Манхэттена в Монте-Карло и обратно, понимаешь? Но этот ублюдок Рокко ни за что не соглашается, чтобы она проводила со мной больше половины положенного времени. Специально переехал на другую квартиру, чтоб там у Анжелики с няней было побольше места. По суду, Он имеет на ребенка такие же права, как я, так что возразить мне нечего. Его родные от нее без ума. Все ее балуют до ужаса. А как насчет занятий любовью? Тоже скучно? Нет, вздохнула мекси Жаль, что это не так. Тогда расставание было бы проще. Но ведь нельзя строить свое будущее, На одном сексе? — В самом деле? — с некоторой подозрительностью спросила Инди. — Ну, до какого-то предела. И мне не хотелось, чтобы этот предел наступил. Вот я взяла и уехала. — А ты уверена, что больше в него не влюблена? В голосе Инди прозвучало недоверие. — Вообще-то не думаю что я когда-нибудь была в него влюблена. Любила. Да, просто любила. Он казался мне таким жалким, потерянным. И вместе с тем сильным. Я любила в нем что-то австралийское. Господи, если бы он не был таким ленивым! Мекси тяжело вздохнула. Я его жалела, Инди. Но, наверное недостаточно. Она недовольно взглянула на свою пропитанную ароматом мескита сёмгу фри, и ей вдруг захотелось, чтобы у неё тоже была пицца. Мекси специально прилетела в Лос-Анджелес на уикенд, когда у Инди выдался перерыв между съёмками. Звезда Инди взошла на кинонебосклоне с раздражавшей иных критиков легкостью, той же самой, с какой ей удавалось пройти годы учебы в школе, на одних отлично. Мэкси даже ревновала лучшую подругу Голливуду, этому стражу, державшему ее в заперти так далеко от Нью-Йорка или усылавшему сниматься в самые невероятные места. Ревновала к тем удовольствиям, которые наверняка окружали Инди, хотя та постоянно сетовала, что жизнь кинозвезды — утомительная рутина. Все равно, что быть привилегированным узником в тюрьме не самого строгого режима, и то при наилучшем варианте, — невесело шутила она. «В общем, — посоветовала Инди, — забудь ты своего Денниса Брейди, и она стала расправляться с огромным блюдом, запеченных в тесте японских грибов в кисло-сладком соусе. — Я и позабыла. Давным-давно. Это ты сама о нем заговорила. Мне просто хотелось узнать, появились ли в твоей жизни новые мужчины. А ты сказала, что ни одного, который годился бы в подметке твоему скверному Деннису. Пожалуй, ты сама стала ходить к своему психоаналитику за советами. А мне их тем не менее даешь, огрызнулась в ответ Мекси. Ну хорошо, я не в растяничка. Так что же мне нельзя значит помогать другим людям обидела Синди, которая уже не впервые сталкивалась с непониманием природы психоанализа. Теперь вот и мекси тоже, с горечью подумалась ей. «С чего это ты взяла вдруг, что страдаешь неврастенией?» с вызовом спросила мекси «Сколько я тебя знаю! Всю жизнь ты была такой же! Не по годам развитая, взбалмошная, и какая-то слишком красивая и странная, а теперь еще и знаменитая!» «Я самая законченная неврастеничка!» «Из тех, которые не позволяют мужчине стать эмоционально близким, если только он не такой же неврастенник», — произнесла Инди печально. «А слава от нее только еще хуже». «А что это твоя доктор Флоренс Флоршайм собирается с тобой делать?» «Делать?» Она ничего не должна делать. Делать с собой должна я, если хочу измениться. Достаточно того, что она меня выручает. Выручает? То есть поддерживает, верит в тебя, да? Жаром подхватила Мекси. Да нет, Мекси. Она выручает меня, устраивая бесплатную парковку на стоянке возле своего офиса принялась терпеливо разъяснять Индии: А поддерживаешь и веришь ты, потому что ты мой друг и относиться ко мне по-другому просто не можешь. Она же мой психоаналитик, а не подружка. Она меня выслушивает, не делая никаких заключений. Раз в неделю, а может и реже, Она задает мне какой-нибудь вопрос. И еще. Ей совершенно начхать, как я выгляжу. А для меня это такое облегчение. Нет смысла скрывать от нее правду. Ведь мыслей моих она читать не может. Это было бы только потерей времени и денег. Словом, я не имею права врать. Иначе игра шла бы не по правилам, и ни о какой помощи не могло быть и речи. Вообще-то я могу рассказывать ей о чем угодно, потому что уверена, ее это не шокирует. Все, что можно услышать, она уже слышала. Если в моем рассказе встретится что-нибудь важное, она наверняка это запомнит. Ты в этом абсолютно убеждена? Нет. Я хочу верить в это. Вообще в своего психоаналитика надо верить, Мекси. А если начнешь сомневаться, то надо будет все рассказать о своих сомнениях. А это займет не меньше года. Главное, наверное, что она мой союзник. За это я и в сущности И плачу Но мне все равно нужен верный союзник на каждый день, особенно здесь, в Голливуде. «Она что, говорила тебе, что является твоим союзником? Откуда ты вообще знаешь, что она на твоей стороне?» «Я чувствую. И хватит меня пытать насчет моего психоаналитика». Никаких гарантий на ее счет я тебе дать не могу. А теперь давай кончим объяснять необъяснимое и поговорим о тебе. Что ты собираешься делать дальше со своей зря потраченной жизнью, если не считать, правда, что ты произвела на свет Анжелику?» — спросила Инди как можно мягче. «На следующей неделе еду в Лондон. Уже столько лет мне хотелось туда выбраться, а моя Анжелика останется в этом году с Рокко на весь июль. А где ты остановишься? У своих дедушки и бабушки, конечно. Они бы мне не простили, если бы я этого не сделала. Им сейчас под 70 но они, на удивление, бодры. И все уже продумали, включая всяческие развлечения и встречи, особенно с моими многочисленными кузенами и кузинами, которых я совсем не знаю. Да весьма увлекательно, заметила Инди. Ты хочешь сказать, ужасно? И это тоже. Это тоже, радостно согласилась подруга. Нет смысла пытаться что-нибудь изменить, мрачно заявила мужу Виконтесса Адамсфилд, безуспешно стараясь сохранять при этом философский тон. Надо же, чтобы из всех возможных вариантов, из всех шотландцев, видит Бог, я люблю шотландцев, наверное, больше всех остальных людей на свете, твоя внучка выбрала одного из Кирк Гордонов, да еще Лэдди Кирк Гордона которого она и знала-то всего месяца два. Его семья потеряла все на Флоденском поле четыреста с лишним лет назад и с тех пор неудержимо катилась под гору, недовольно пробурчал ее супруг. Флоденское поле — название гористой местности на севере Англии, где в начале XVI века англичане разгромили армию шотландцев между прочим она не только моя но и твоя а что касается ее избранника то разорившийся или нет но он все-таки никто иной как сам освальд чарльз Олтер энгус граф кирк гордон ах освальд неудивительно что его зовут ледди вскипел эвелин гилберт Безел Адамсфилд, которому самому удалось завоевать в школе право сокращенно именоваться просто Берти в результате многих раундов кулачных боев. Освальд, кстати, 635 по 642 год был королем Нортумбрии, так что имя это, по-видимому, часть семейной традиции, печально заметила леди Адамсфилд. Нортумбрия — название гористой местности на севере Англии, где в начале XVI века англичане разгромили армию шотландцев. Да, тот Освальд, к сожалению, был королем всего семь лет, но, должно быть, отличался святостью, ведь именно он, как известно, разослал миссионеров, чтобы обратить язычников в христианство. Мне лично это неизвестно». И глубоко безразлично. Почему бы Освальду не заниматься такими делами? Сдается мне, что Мекси тебя основательно просветила. Она что, стремится, чтобы ее тоже причислили к лику святых? Она просто его любит, Берти. Сама ведь тебе об этом говорила. По-моему, ты просто вредничаешь. Не буду притворяться, что мне эта история нравится. — Между прочим, тебе известно, что у меня был на примете для неё отличный муж. — Да, но Мэкси сказала, что он полное ничтожество. — Маркиз не может быть ничтожеством, а в особенности, если он без пяти минут герцог. Ведь отец его недолго протянет. Ну что ж, он малость туповат, но считать его ничтожеством... Более того, его семья всегда оставалась верной короне, а эти дикие, безумные Киргордены по-прежнему верны дому стёртов. Стюарты — одно из крупных англосаксонских королевств у границ Шотландии VII-VIII веков. Послушать их так получается, что на троне сегодня должен сидеть потомок Марии, королевы шотландской. Стоит ли удивляться, что они пребывают в нищете? Идеализм и всем известная эксцентричность мешают им видеть реальную жизнь. Да они все слабоумные, эти Кир Гордоны. А уж Лэдди, упрямый осел, хуже всех. Но именно это, мне кажется, как раз и привлекает в нем Мэкси. Она говорит, что он верит в свою судьбу, знает, ради чего жить и бороться, вкладывает особый смысл во все, чем занимается, страстно стремится к «умоляю, избавь меня, дорогая Максим!» Я тоже был на свадьбе, и совершенно ясно, что она в нем видит. Да, но ты не станешь отрицать, что как человеческий экземпляр «Он просто великолепен!» — мечтательно произнесла леди Адамсфилд. «Честно говоря, я уже давно не видела такого красивого мужчины. Этот благородный профиль, эти голубые, ах, да чего же голубые глаза! Это обветренное загорелое лицо, эти прямо-таки золотистые волосы! Боже!» Как представишь себе все это? И потом этот рост, эти плечи. Как этот замок дряхал, как эти земли скудные. А эти древние стены толщиной 12 футов, этот вид из окон, от которого дух захватывает. Да у него и шиллинга нет за душой. Хана Могла стать герцогиней но Максии сама богата дорогой она графиня, и он от нее без ума Максим прервал ее виконт адамсфилд ты похоже неисправимый романтик а я-то считал тебя разумной женщиной я только молю бога чтобы на сей раз Она устроила свою судьбу навсегда. Мэкси устроила судьбу, да еще с одним из Кир Гордонов. Сомневаюсь, и очень, моя дорогая, навсегда. Боже, что это еще тут такое? Милтон бицет даже немного отшатнулся от увиденного. «А на что, по-твоему, это похоже?» Самодовольным видом поинтересовался его партнер Леон Людвиг. «На телеграмму? Размером с телефонный справочник. От Мэкси, наверное. Давай-ка ее сюда. А если знал, зачем тогда спрашивать Милтон? Я просто хотел высказать свою тревогу, любопытство» удовольствие наконец я ведь действительно все это время недоумевал почему от нее нет никаких известий кроме сообщения о свадьбе с этим красавцем Кир Гордоном. наша мекси и этот ее граф повелитель уже купили себе должно быть великолепный дом в лондоне так неужели она забудет про нас и позволит каким-то там «Английским декоратором нажиться на таком грандиозном заказе?» «Где там у них дом?» «Ах, да, конечно же, в Мейфоре». «А где Мейфор?» «Ну-ка, давай телеграмму». «Это замок», — сообщил Людвиг, протягивая плотную пачку листов. В Мэкси надо верить, мы сами приучили ее действовать с размахом. Да, но он в Шотландии, — зловеще уточнил Людвиг. Боже, только не это! Как раз оно самое. Она тут пишет, что он стоит где-то между Кэлсо и Этрик Форест как будто нам это хоть что-то говорит никакого отопления кроме нескольких каминов каждый таких размеров что можно спокойно зажарить на вертеле целую овцу и никаких там тебе галерей для монострелей никакой сцены для представлений стены без роскошных панелей ни одной семейной реликвии гобелена картины и почти полностью Отсутствуют туалеты, окошки сплошь крошечные, но зато удобно обороняться от королевских войск. Что бы это значило? Одному Господу известно, когда все это было нужно. К тому же вся махина медленно рассыпается на куски уже тысячу, если не больше лет но и до того замок даже в дни своей громкой славы никогда не был хоть мало-мальски приспособлен для жилья. В общем Милтон не дом, а крепость чертова крепость ужасный замок, как Макси его называет. Словом она хочет чтобы мы поскорее приехали туда, хоть завтра и занялись наведением уюта. Похоже, она столкнулась там с проблемой сухой гнили. А ты знаешь, что бывает в таких случаях с древесиной? Интерьер, по ее словам, ограничивается примерно сотней оленьих голов и чучелами рыб, развешанных по стенам в огромных количествах. Подумай, она пишет, что в замке Нет даже приличного фамильного серебра, если не считать какого-то там кубка. Бедная Мекси. И Людвиг со вздохом умолк. Почему это бедное, когда деньги не проблема? возразил Милтон Бицет. Я помню, как мы срочно вылетали в Монако, чтобы привести яхту этого блаженного Денниса в божеский вид. Вот уж кому плевать было, во что это обойдется. Чудесная была работенка. Да и Деннис, парень неплохой, правда? Слегка смахивал на Питера от Тула в Лоуренсе-Аравийском. Да, только не так хорошо одет уточнил Леон Людвиг, ностальгически улыбнувшись. «А разве можно забыть, что мы делали для Мекси на Манхеттене, когда она, по нашему совету, отказалась от первого кирпичного и въехала в свой второй дом?» Продолжал вспоминать Бицет. «Уж там-то она развернулась!» Я все же надеюсь, что она сохранит свою новую квартиру в башне Трампа в качестве пристанища, чтобы вернуться туда, когда ей надоест охотиться на оленей, или чем еще там она собирается заниматься в этой своей Шотландии. Я знаю только одно. Затруднений насчет денег не предвидится. С Об этом можно не беспокоиться. Беспокоиться надо только насчет нас самих. Нам придется провести в этой чертовой Шотландии не один месяц. Что ты о ней вообще знаешь, Милтон? Кроме охоты на оленей. Кашемировые шали, пледы, виски. А потом еще... Шотландские свитера, хм, хаги, свалинки, форель, шотландские юбки. Да это что, ли он, викторина что ли? Дожди, холода, туманы, отсутствие удобств, безлюдье, болото, собака Баскервилей. Есть уж в ужасном замке Нет туалетных комнат, то и по соседству. Их тоже не будет, а? Леон, у тебя нет воображения. Ты слишком легко впадаешь в панику. Должна же там где-то быть гостиница, черт побери. А если нет, то мы поселимся в Лондонской, Клариджес, и будем оттуда наведываться в Шотландию в случае острой необходимости. Кстати, освещение в туалетных комнатах там никуда не годится. Я даже не могу прилично побриться, потому что ничего не вижу. Но все равно, где же нам еще остановиться, кроме Клариджес? Только там, вздохнул Леон Людвиг. Остановись мы в любом другом месте и люди решат, что мы специально поселились в трущобах. А это, увы, в Лондоне уже не модно. Ладно. Придется секретарше сегодня же заказать номера. Мэкси прямо в отчаянии. Пишет, что центральное отопление должно быть установлено к началу будущей недели. А местный подрядчик почему ты этого вроде бы не понимает. Настоящий кризис, Леон, и мы нужны ей позарез. Перестань, Милтон. Когда мы не были нужны ей позарез, она без нас и шагу ступить не может. Хочется верить, что на сей раз она навсегда устроит свою судьбу. Кто? мекси Нет, Милтон, ты, по-моему, что-то не того. Устроила судьбу навсегда.